Глава тридцать пятая. А ночью мне приснился кошмар. Это было довольно странно. Сны, в принципе, нечастые у меня гости. Кошмары так и вовсе снятся крайне редко. А тут приснился. Вначале поднялся шум, словно кто-то где-то внизу, ударом ноги, выбил мою входную дверь. Затем тут же тускло засветился иен рядом с постелью, а потом кто-то, кто рядом со мной лежал, мгновенно вскочил на ноги, велел моему духу меня не трогать и попытался выбежать из спальни. Не успел. Деревянная дверь была вынуждена разделить участь своей соседки снизу. В смысле, её тоже выбили и тоже ударом ноги. Но ещё до того, как на пол грохнуться, она вдруг вся вспыхнула ярким рыжим пламенем и всего за секунду истлела, оставив после себя лишь чёрный пепел. А на пороге обнаружился демон. Такой большой с трудом в дверной косяк помещающийся, с свитыми рогами, тёмной кожей, копытами, хвостом, и вот он весь горел. Весь. Но никаких неудобств по этому поводу не испытывал, что удивительно. А после рычащего и явно сбешенного демона смело прочь волной чистой энергии. «Откуда у тебя столько магии?» — сонно спросила я. «Вообще удивительно это, как же надо было устать, чтобы хотеть спать даже во сне». Одетый в одни лишь черные штаны, Эльмар обернулся, улыбнулся, уже почти снова заснувший мне, и с нежностью в голосе ответил. Мой источник увеличился почти в 3 раза после того, как одна ведьма дважды передала мне свою магию. Какие-то особенности верховных? Без понятия, ответила искренне. Надо будет выяснить, решил Рыжий. Ага. Но ещё до того, как снова заснуть, я увидела, как он молнией метнулся прочь из комнаты. Почти мгновенно снизу послышался оглушительный грохот, треск, звон, ещё гудение магии и вибрация воздуха, рык. После все многообразие звуков несколько поутихло, но не прекратилось, а отдалилось, словно Эльмар и демон из дома вышли. Эти мысли проносились в голове легко, ни за что толком не цепляясь и нисколько меня не волнуя. А потом я села. Просто взяла и резко села прямо на постели, широко распахнутыми глазами, глядя в черноту, на месте которой еще совсем недавно была дверь. «Моя дверь! В моем доме!» «Да за какой тьмой вообще?» — возмущенно воскликнула черная ведьма, стремительно покидая собственную постель. Быстрый спуск вниз по лестнице. Вот тьма! Что они сделали с моим домом? Это теперь не дом, это руины! Мебель в дребезге, стекла в осколке, стены частично в камне. Они сломали мой дом! Это уже ни в какие ворота! И крайне злая ведьма вылетела через пустой дверной проем, двери в котором тоже не наблюдалось. Да так на частично обгорелом пороге и замерла. Потому что забор, мой новенький, ровненький, красивенький забор, эти двое тоже поломали. Судя по всему, ломали они его друг друг. А там за пределами моей территории, почти на границе тёмного леса, шёл магический бой. Гремели небеса, вспыхивали красным и зелёным заклинания, горели два клинка: алый и реально горящий, белый, тускло сверкающий. И бой. Бой шёл вовсю. Это было совершенно не похоже на сражение Эльмара с королём, как оказалось, те двое даже не дрались толком, а так просто, здесь же всё было страшно. Просто правда очень страшна. Они нападали без жалости, без раздумий, без намека на пощаду. Они сражались, точно зная, что один из них в этом бою погибнет. «Эльмар!» Мне за Рыжего было очень страшно. Настолько страшно, что я, не раздумывая, поспешила к месту их сражения, но уже у забора была остановлена веселым и словно нисколько не напряженным голосом некроманта. «Маля, любовь моя, иди домой. Мы с тобой потом поговорим. Почему к тебе среди ночи блудные демоны захаживают?» Я остановилась, напряжённо следя за боем столь стремительным, что движения мужчин размывались у меня перед глазами. Они были настолько быстрыми, что я просто не успевала следить за ними. Удар, ещё удар, атака, блок, удар магией, щит, ответный удар. Эльмар, дорогой, я вынуждена предположить, что этот блудный демон зашёл к тебе, выговорила нервно. Да? Рыжий виртуозно ушёл от атаки рычащего, горящего в ночи существа и тут же напал на него сам. Что заставило тебя сделать такое предположение? Мори уклонился от атаки и уже вскинул свой горящий меч, одновременно с ним призывая магию и ударяя в Эльмара стеной чистого яркого пламени. Не знаю, откуда у меня взялись силы устоять, пошатнувшись, но я устояла. Устоял Эльмар, кажется, в последний момент успевший выставить перед собой щит. И тут же, пользуясь заминкой ожидавшего поражения врага демона, бросился в новую атаку. Приди он ко мне, дом остался бы цел. Пробермотала я скорее себе под нос, в ужасе следя за разворачивающимися событиями. Эльмар, он, он словно перестал сдерживать себя. Его удары стали ещё быстрее и точнее, выпады меча виртуозно сочетались с точными магическими атаками. Удар за ударом, и демон вынужден отступать, переходя в глухую оборону. Удар, удар, вспышка, гудение, ещё вспышка. На карню задавленная попытка дать отпор. Удар, выпад. У демона ранение на руке. Вспышка, вспышка вибрация призываемой энергии демона повторно сбивает волны чистой энергии. Эльмар проделал это уже дважды, и Мори, в отличие от некроманта, выставить щит не успел ни единого раза. Это было поражение, поражение для правителя демонов. Лорд Эльмар Лагардер просто не оставил ему ни шанса, ни попытки, ни надежды на победу. Он бил точно и быстро, сметая даже не сопротивление, малейший намек на него. И в конце, когда последняя отчаянная огненная атака демона была легко отбита даже не пошатнувшимся некромантом, уже упавший на колени море опустил голову, признавая свое поражение. Но дальнейшее меня удивило едва ли не сильнее, чем весь бой – По праву сильнейшего я, лорд Эльмар Вориас Лагардар, приказываю тебе, Мориэс Раар Эд Айр, возвращаться в свой дом и навсегда забыть дорогу в наш мир. У меня такое нехорошее чувство, что это были слова какого-то ритуального обряда. Как минимум, ведя мы моя ледяным тоном добавил рыжий, мой убийственно опасный и датьмы мрачный рыжий, и демон, не говоря ни слова, подчинился воле своего победителя. С трудом, но он поднялся, гордо выпрямил спину и исчез в открывшемся портале. И мы остались в ночи одни, до ужаса перепуганная я и некромант, повернувшийся ко мне, широко и радостно улыбнувшийся и повалившийся на землю. Кто-то закричал настолько громко, что у меня уши заложило, а потом я, дрожащая от охватившей паники, сорвалась с места, поскальзываясь и спотыкаясь, и даже не замечая этого, подлетела к ней к романту, упала на землю, не жалея ног и даже не заметив того, что сильно име ударилась. Эльмар, нет, нет, нет. шептала в подступающей истерике. Дрожащими ладонями обняла его лицо и едва не закричала повторно. Он весь был холодный, просто ледяной, а лицо мертвенно-бледным, и губы стремительно синели, и глаза не открывались. «Эльмар, ну же!» Он не реагировал. Он меня просто не слышал, а я... Меня просто трясло, трясло и тошнило от страха и понимания. Я не знаю, что делать, не знаю, что с ним, не знаю, не представляю, как мне ему помочь. С трудом, просто заставляя себя это делать, проверила все его тело. Обнаженная грудь, спина, шея, голова – все было целым. Никаких ран, ничего. Значит, значит, это не физическое ранение, оно магическое. Заставив, просто заставив себя отодвинуть панику на задний план, я глубоко вздохнула, медленно выдохнула, сосредотачиваясь, разместила подрагивающие ладони на теплой мужской груди и прикрыла глаза. В омут с головой. Ощущения были именно такими, стремительными, неотвратимыми, захлестнувшими сразу всё сознание. Я увидел его сразу, просто с первой же секунды, безобразное чёрное пятно проклятия демонического, а потому ускоренного действия и практически не снимаемого, перепуганное злое верховное видмо и не снимаемое проклятие демона, у проклятия не было и шанса. Старая действует точно и максимально быстро, я распутала магические плетение. Развеяла остаточную энергию, ближайшие цветы завернули лепестки, скрутились и почернели, что говорило о том, что сил для проклятия Мори не жило, как и злости, паршива. Следующие несколько минут я сидела на земле, крепко обняв прижатые к груди колени и ждала. Просто ждала. Это всё, что мне оставалось ждать и надеяться, что я распутала проклятие полностью, всё сняла и всё уничтожила, и что не упустила что-нибудь важное и не опоздала. Ноль мор дышал, и губы медленно восстанавливали нормальный цвет. Значит, я всё сделала правильно. Это действует проклятие крайне быстро, убивая всего за пару минут. А вот в себя организм приходит долго. Минуты тянулись за минутами, протекая словно вечность. Так долго и так невыносимо, но чем больше я всматривалась в лицо Лагардера, тем больше замечала происходящие с ним изменения. Некромант приходил в норму. В какой-то момент я поняла, что сижу и просто молча плачу, не имея больше никаких сил сидеть в неизвестности и ждать. Вы когда-нибудь задумывались, насколько невыносимо ожидание? Ты ничего не можешь сделать, совсем ничего, просто сидишь и ждёшь, терзаясь сомнениями: получится или нет, очнётся ли, откроет ли глаза, увидишь ли ты его взгляд ещё хоть раз. Я слышала, как говорят, что ожидание хуже смерти. Раньше не понимала, сейчас поняла. Но, честно, уж лучше бы я и дальше пребывала в невидении. Эльмар пришел в себя тихо настолько, что я не сразу поняла, что он некоторое время лежит с открытыми глазами и со смесью задумчивости и недоумения меня рассматривает. Молча. Невольный всхлип сорвался с губ как-то сам собой, но вот в грудь я некроманту ударила вполне осознанно, ибо... «Ты совсем совесть потерял, да?» — воскликнула находящаяся на грани истерики ведьма. «Не смей умирать!» Некромант рывком сел в каком-то отцепенинии, осматривая свои всё ещё немного бледные руки, а я рыдала уже не скрываясь, просто давила слезами и сжимающими горло рыданиями, только сейчас позволяя сковавшему меня страху выйти наружу. "Малика", позвал Эльмар очень напряжённо. "Демонические проклятия не снимаются". Вздрогнув и вновь всхлипнув, я просто замерла на несколько секунд, глядя на того, кто медленно повернул голову и напряжённо на меня посмотрел. То есть ты знал, что он тебя проклял? Поняла со всей очевидностью. Удара было не избежать. Я должен был умереть. Спокойно, вот просто до безумия спокойно подтвердил этот этот, слов на него нет, хотя нет кое-что я сказать могу. Да ко здесь ты к тьме. И подскочив, я поспешила в свой местами значительно порушенный дом. Я за него испугалась, да и чуть не посидела от ужаса он Он знал и смеет так спокойно говорить о своей смерти. Он просто взял и мгновенно с ней смирился. А обо мне он подумал? Подумал о том, каково будет мне, если он умрёт? Нет. "Малика", окликнул Никроманд. Я не отреагировала, ускорившись, но уже через секунду была поймана за руку, резко развёрнутая и прижата к обнажённой мужской груди так сильно, что было даже не вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы вырваться. "Малика!" позволил Мар ещё раз. Он, наверное, хотел что-то сказать, но на этом мои нервы сдали окончательно, и чёрная ведьма, повиснув на шее не сопротивляющегося мага,Reveла уже в голос: "Не стыдись и не боясь, и точно зная, что Эльмар мужественно выдержит даже мою истерику".